Изи торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал, — Да, тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл. — Ладно, дай сюда пистолет, — сказал Андрей. Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок спиной к Изе. — А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкратчиво сказал Изя. — У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии. — Пошел вон, — спокойно сказал Андрей. Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и, когда Андрей открыл, глаза было уже темно. Рябь какая-то. Да, ну тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит. Вот в Ленинграде никакой ряби не было, Был холод жуткий, свирепый, И замерзающие кричали в обледенелых подъездах Все тише и тише, долго, по много часов. Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, Просыпался все под этот же безнадежный крик, И нельзя сказать, что это было страшно, скорее, тошно. И когда утром, закутанный до глаз, Он спускался за водой по лестнице, Залитый замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал, вчера наверняка там же, сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел, и никакой ряби не понадобилось». Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли, и кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы. «Вас бы туда, сволочей!» — подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не эксперимент, и тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали. А город, между прочим, так и не сдали, — подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали, складывали их штабелями в дровяных сараях живых, пытались вывести. Власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал, кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал, кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал, кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал. сводили его вниз к неве и стреляли а потом поднимались ни на кого не глядя закидывая винтовочки за плоские спины кто то охотился с топором в переулках ел человечину пытался даже торговать человечиной но тоже все равно умирал не было в этом городе ничего более обыкновенного чем смерть а власть оставалась и пока оставалось «Власть город стоял». Интересно, все-таки было им нас жалко, или они о нас просто не думали, просто выполняли приказ, а в приказе было про город, и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, только в пункте «Ж». На финляндском вокзале под ясным белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов, В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати. Какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял одну и ту же фразу с одной и той же бессильно злобной визгливой интонацией «Иди на! Отседова!» и снова «Иди на! Отседова!» и снова «Подожди, я не об этом». Приказ и жалость — вот и о чем.